7.4. Оригиналы истории Есифири в русской истории XVI века. Оригиналы истории Есифири связан с опричниной XVI века и великой смутой начала XVII века, корни которой лежат в конце XVI века. Эпоху XVI века ключевую в русской истории, тщательнее всего обработали романовские историки. Их целью было скрыть как сам момент раскола Великой равно Монгольской империи, так и его причины. Лишь по счастливой случайности более или менее точный дубликат этих событий сохранился в XV веке при Иване III, потому что не был распознан романовскими историками. Распознали бы, тут же вытерли бы, дабы снять с Романовых, Захариных равно с Хариевцев, Опасное обвинение в ереси иудовствующих. На рисунке 60 мы условно изобразили основные узлы истории Есифири в нескольких её вариантах, отражениях. Мы будем пользоваться дубликатом истории Есифири при Иване III Грозном, являющимся отражением Ивана IV Грозного из XVI века. На рисунке 61 приведён портрет Ивана IV. Абростом, для которого считается портрет царя Василия III. Смотри, 881, страница 95. В временовской версии Василий III это сын Ивана III и отец Ивана IV. Как уже говорилось, история из сферы привела к большим сдвигам в судьбе империи. О ней, оказывается, рассказывали многие авторы. Напомним, что в приложении к книге Дон Кихот или Иван Грозный мы собрали обнаруженные нами фантомные отражения основных действующих лиц истории и сферы на страницах коллегировской истории, включая античность. А именно оказалось 52 отражения Ивана Грозного, 15 отражений законной жены Ивана Грозного. 39 отражений Елена Волошанка равно библейской сфере, 12 отражений князя Андрея Курбского. Чем важнее было событие, тем больше оно размножалось, так как его описывали разные летописцы. 8. Русская история XVI века на страницах книги Иудифь. 8.1. Краткое содержание Ветхозаветной книги Иудифь. Сначала мы выделим лишь костяк событий, а потом напомним некоторые нужные нам сейчас детали. Ассирийский царь Навуходоносор, правивший в Месопотамии, идёт войной на царя Арфаксада и наносит ему поражение в битве. Похоже на гражданскую войну. При этом Навуходоносор гневается на своих бывших западных союзников, которые перестают его бояться. они начинают более или менее равным себе и проявляют признаки самостоятельности. Аннабохуданоср планирует грандиозный военный поход на запад, дабы усмирить гордыню западных царей и вернуть их земли под власть Ассирии. На начальником ассирийской армии назначается полководец Аллеферн. Сначала планируется покорить страну и город Витилуи. А богатая вдова и удийка, и удив решает спасти свою страну от варежского нашествия. Она проникает в лагерь Элеферна, хитростью добивается его доверия и очаровывает Элеферна. Оставшись с ним наедине, она убивает его, отрубая мечом голову. Ассирийское войско деморализованное и бежит, израильтяне нападают на ассирийцев, гонятых до Дамаска. грамят, грабят и обогащаются. Как мы показали ранее, книга Иудифь описывает русскую и европейскую историю XVI века. Речь идёт о событиях эпохи Ивана III равно четвертого Грозного. Он уже это же действился у нас с сирийским царём на выходеносаром. Кроме того, в истории Иудифь явственно проступают черты уже хорошо знакомые нам в истории е сфере. Еноземка и евдейка проникает ко двору персидского царя, становится его женой или интимно приближённой особой. В результате трагически погибает сын или ближайший родственник соправитель царя. Затем следует погром персов и иудеями. 8.2. Попытка западных царей отложиться от царя Навуходоносора это реформация в Западной Европе. Гнев царя. Книга Иудифь. Многие бывшие союзники и наместники Навуходоносора стали проявлять признаки самостоятельности, заявляя, что Навуходоносор не самый главный царь в мире, а всего лишь один из них. Далее следует длинное перечисление других народов, которым Навуходоносор повелевал отправиться вместе с ним на войну. Самое перечисление показывает, что речь идёт об огромных территориях, среди которых в первую очередь названы западные народы и цари. В нашей реконструкции это Западная Европа 15-16 веков. Библия говорит: "Но все обитавшие во всей этой земле презрели слово ассирийского царя Навуходоносора". И не собрались к нему на войну, потому что они боялись его. Но он был для них как один из них. А новохудоносоръ весь ма разгневался на всю эту землю и поклялся пристолом и царством своим отомстить всем пределам и мечом своим умертвить всех. Книга Иудиф, глава 1, стих 11-12. Стремление Западной Европы в XVI веке выйти из-под влияния Руси Орды. В приведённом отрывке из Библии описаны обстановка XVI века в Монгольской империи и её западноевропейских провинциях. Западная Европа стремится отколоться от Руси Орды и сбросить иго. Местные знать и имперские ордынские наместники проявляют самостоятельность. Это знаменитая эпоха реформации в Западной Европе, когда под религиозными лозунгами началась политическая борьба за независимость. Энциклопедия христианства сообщает, например, в 1552 году князья протестанские, примечание автора, обнародовали манифест, объявляющий, что они берутся за оружие для освобождения Германии от скотского рабства. 936, том 2, страница 480. Аскотами в Средние века называли скифов. Отсюда происходит имя Скотты, то есть шотландцы. Смотри, тайна русской истории, глава 6, 11, и империя. А потому скотское рабство это просто скифское рабство, то есть власть империи, от которой хотели избавиться. Царь Руси Арде Иван IV Грозный естественно обеспокоен такими тенденциями и планирует военный поход на запад для усмирения взбунтовавшейся Европы. Эти планы повергли в ужас европейцев. 8.3. Подготовка карательного похода на выходаносыре это подготовка ливонского похода Иваном Грозным. Книга иудив А сирийский царь, нововыданосер, задумал грандиозный карательный поход на запад, дабы восстановить свою пошатнувшуюся власть и покарать бунтовщиков. Он сказал: "Отмщение всей земле". Созвав всех служителей и всех сановников своих, он открыл им тайну своего намерения, и они решили погубить всех, кто не повиновался слову уст его. Новохудоносор, царь Ассирийский, призвал главного вождя войска своего Аллаферна, который был вторым по нем, и сказал ему «Ты пойдешь от лица моего и возьмешь пеших сто двадцать тысяч и множество коней с двенадцатью тысячами всадников, и выйдешь против всей земли на западе». «За то, что они повиновались слову уст моих». Я с гневом выйду на них, покрою все лица земли их ногами войска моего. Книга Иудиф, глава 2, стих 1-7. Аллаферн вызвал своих военачальников, составил план похода, набрал воинов и выступил в поход со всем войском своим, чтобы покрыть все лица земли на западе, колесницами, конницей, и отборную пехотою своею. И с ним вышли союзники в таком множестве, как саранча и как песок земной, потому что от множества не было еще-то им. Книга «Иудивь», глава 2, стих 16, глава 2, стих 19-20. Как мы уже выяснили ранее, колесницами Библия называет пушки. Поход начался из столицы из Ниневии. Об Алаферне сказано: ему приказано было истребить всех богов той земли, чтобы все народы служили одному нововыданосору, и все языки и все племена их призывали его как бога. Книга Иудиф, глава 3, стих 8. Подготовка Иваном IV Грозным карательного похода в Западную Европу. Сигизмунд Герберштейн, современник этих событий, пишет: а в январе 1567 года прошёл общий слух, будто великий князь московский уже совершает на готов к походу на Литву и прилегающие страны в следующем году. Вследствие столь многочисленных походов и славных деяний имя московитов стало предметом великих страхов для всех соседних народов. и даже в одемезских землях. 161 страница 78. Начало бунта на западе империи, то есть в Западной Европе, по-видимому, относится к 1540-м годам. Речь шла о желании некоторых западноевропейских наместников протестантских князей отделиться от империи и стать самостоятельными. В то время императором был молодой Иван IV. Именно этот бунт и описан в книге Иудифь. 8.4. Паника на западе при известии о начале карательного похода Ассирии равно Руси Эрды. Книга Иудифь. Ассирийца Лаферн выступает в поход. Он начинает с разгрома первых непокорных областей, грабя и сжигая их. На западе охватывает паника. Страх и ужас напал на жителей приморской страны, и все обитатели Эзота и Аскона сильно испугались его. И послали к нему вестников с таким мирным предложением: "Вот мы, рабы великого царя Нову худоносара, повергаемся перед тобою. Делай с нами что тебе угодно, вот и города наши, и обитающие в них работы твоей. Иди и поступай с ними, как будет глазам твоим угодно. Книга Иудиф, глава 2, стих 28, глава 3, стих 2, глава 3, стих 4-5. Паника в Западной Европе при известие о планируемом походе Ивана IV Грозного. Об этом можно судить по словам современников событий. И имя московитов стало предметом великих страхов для всех соседних народов и даже в немецких землях. Так что возникает опасение, что Господь по великим нашим грехам и преступлениям подвергнет нас тяжким испытанием от московитов и строго покарает нас. 161 страница 78. 8.5 Вторжение ассирийцев в Эделую это вторжение русских в Литву, то есть в Западную Европу в XVI веке. Книга Иудифь. Ассирийские войска лоферно входят в приморскую страну Эделуя, где проживают сыны Израиля и Иудеи. Книга Иудифь, глава 3, стих 6, глава 4, стих 6. Ещё очень ясно является ли Витилуя просто городом или целой страной. Алафер начинает осаду Витилуи. Книга Иудиф, глава 7. Библия говорит: Пришёл Ассур с гор севера, пришёл с мириадами войска своего, и множество их запрудило воду в источниках, и коницы их покрыла холмы. Книга Иудиф Глава 16, стих 3. Библейское название Витилуя, вероятно, является обратным произношением названия Литва или Ливония. Латиния. Литва действительно является приморской страной, как и сказано в Библии про страну или горы Твитилую. Войны с Литвой одно из главных событий как эпохи Ивана III Грозного, так и эпохи Ивана IV Грозного. 362 8.6 Ассириец, то есть русский полководец Алаферн, погибает от руки женщины-иудифи. Книга Иудиф. Когда положение Витилуи Литвы становится критическим ввиду успехов ассирийцев, на сцене возникает иудейка-иудиф. Она богатая вдова. Книга Иудиф. Глава 8, стих 2. Красиво видомы, весьма привлекательно взором. Книга Иудиф, глава 8, стих 7. Судя по Библии, Иудиф занимала весьма высокое положение. В самом деле, услышав о колебени хевудейев, уже склонявшихся сдать в игилу ассирийцам, она послала пригласить к себе, примечание автора, старейшин её города. Книга Иудиф Глава 8, стих 10. Те тут же покорны явились, укоряя начальников жители Вицелуи. Книга и Удив, глава 8, стих 11. За проявленную ими слабость Иудив заявила, что намеренно лично спасти иудеев от разгрома. Этот сюжет аналог с истории египтяне, начавшие активные действия по спасению иудеев, от происка злобы Ама равно Авана. Как и Есфирь и Удиф появляется прямо в стане врага. Сама приходит к серицам и просит провести её к главнокомандующему Алаферну. Напомним, что Алаферн назван в Библии вторым лицом после царя, она вы ходоносара. Книга Иудиф, глава вторая, стих 4. Однако поскольку нововыденого сор является отражением Ивана Грозного, то второе лицо по отношению это вероятно его сын Иван Иванович или Георгий, младший брат и соправитель Ивана IV. В версии же 15 века это Иван молодой. Получается, что богатая и красивая вдова и удейка является ко второму лицу ассирийской империи. Это в точности соответствует событиям из истории Есфири, когда Есфири, или она, становится женой сына главного царя. Как мы уже знаем, вскоре после этого второе лицо империи трагически гибнет из-за женщины. Погиб Иван молодой якобы в 15 веке. Погиб и Иван Иванович в 16 веке. Естественно предположить, что Алаферн должен вскоре погибнуть иза из и удифи. Наш прогноз оправдывается. Иудиф понравилась Алеферну и он приближает её к себе. В точности, как Иван III или Иван IV приближает к себе коварную Елену из сферы. И наконец в истории Иудифи возникает та же сексуальная тема, что и в истории Есфири. Затем Иудиф пришла и возлежала подвигло сердце алеферна к ней и душа его взволновалась он сильно желал сойти с нею и искал случая обольстить её в шатре осталась одна и удив целефернам упавшем на ложе своё потому что был переполнен вином книга иудив глава 12 стих 16 глава 13 стих 2 Иуддиф берёт мечи отрубает алафирну голову. Итак, именно из-за каверной женщины погибает второе лицо ассирийского равно русского царства. Библия специально подчёркивает: Господь поразил его рукой женщины. Книга Иуддиф, глава 13, стих 15. Итак, в книге Иуддиф фактически повторён Сюжет книги Есфирь, то есть драматические события XVI века, эпохи Ивана IV Грозного, или его фантомного отражения в Ивана III Грозного из XV века. По видимому, под именем Иудиф описана библейская Есфирь, а под именем погибшего из-за неё ассирийского полководца Лоферна либо Иван IV Иванович, то есть погибший сын Ивана IV Грозного. либо Иван Молодой, погибший сын Ивана Третьего, Грозного. 8.7. Поражение Осирии равно Руси и Орды в конце XVI века. Книга «Иудив». Гибель Аллаферна приводит к панике в стане осирийцев и к их поражению. При этом Библия говорит интересную фразу «Еврейская жена...» опозорила дом царя Навахудоносора. Книга Иудив, глава 14, стих 18. На первый взгляд, она не очень к месту, ведь убит ассирийский полководец, не названный здесь в Библии, напрямую родственником царя Навахудоносора. Хотя Библия и говорит, что Аллаферн второе лицо в ассирийском царстве после Навахудоносора, но при чем тут дом царя? то есть его семья и его родственники. Но если вспомнить историю Есфири, такая формулировка становится естественной. Согласно нашему анализу, Еудйка Есфирь вошла именно в дом главного царя как жена его ближайшего родственника или же как вторая жена главного царя. Поэтому цитированная нами фраза из книги Еудйв хорошо объясняется нашей реконструкцией. согласно которой история Иудифи и история Есфири это всего лишь разные варианты описания одних и тех же событий. Библия продолжает: "А вот Аферн на полу, и головы нет на нём". Когда услышали эти слова начальники войска ассирийского, то разорвали одежды свои, и душа их сильно смутилась. И раздался у них крик, и весьма великий вопль среди стана. Книга Иудиф, глава 14, стих 18-19. И далее. Напал на них страх, и трепет вся они, бросившись, бежали. Тогда сыны Израиля погнали за ними. Со всех сторон наносили им ассирийцам. Примечание автора. большое поражение. До Коли они не прошли за Дамаск и за пределы его. Книга Иудиф, глава 15, стих 2-3. Глава 15, стих 5-7. Погром персов по книге Есфирь это проигрыш Руси Орды в Ливонской войне XVI века. Затем великая смута на Руси и иностранная интервенция, захват иностранцами Москвы. В описании книги Иудиф можно узнать о гром персов, организованных иудеями в результате победы Есфири в внутридворцовой борьбе. Кстати, книга Иудиф говорит о врагах ассирийцах, а книга Есфирь о врагах персов. Но при более внимательном рассмотрении обнаруживается, что книга Иудиф тоже Звеязывает победу Израиля над Ассирией одновременно с победой как бы и над персами. В хвалебной песне, посвящённой Иудифе, Библия говорит так: Персы ужаснулись отваге её. Книга Иудиф, глава 16, стих 10. Ничего удивительного здесь нет. А в Библии Ассирия и Персия теснейшим образом переплетены. поскольку это практически одно и то же. Кстати, Асирия равно Русь, Россия при обратном прочтении. Персия равно П, Русь равно Белая Русь, равно Белоруссия, равно Перусия. А девить Книга Есфирь это взгляд изнутри царского двора, а книга Иудиф это взгляд издалека на одни и те же события в Рединской русской империи конца 16 века. А в Библии книги Иудиф и Есфир идут подряд. И это понятно. Они рассказывают в общем об одном и том же. Тем не менее, они не повторяют, а дополняют друг друга. Книга Есфира это взгляд из столицы империи. Авторы этой книги не столько волнуются события на окраинах царства в Западной Европе и так далее, сколько подробности интриг при дворе великого царя Хана в столице империи. а Великом Новгороде равно и Ярославле, в Суздале равно Сузах. А книга и Удиф напротив отдаёт нам взгляд на те же события, но издалека, из Западной Европы, которая тогда ещё входила в империю. Издалека трудно было разглядеть подробности дворцовых интриг. Наиболее важным считали другое. Ожидали и страшились наказания, появления карательных войск империи. А если автор Есфири обеспокоен прежде всего карьерой Есфири и Мордахея при дворе великого царя, то автора Иудифи волнует судьба всей Западной Европы. Эта разница отражается и в выборе имени женщины – Есфирь и Иудифь. Есфирь – это астер от слова «астрология». Автору книги Есфирь важно, что она астрологичка-чародейка, Это была, так сказать, придворная специальность, являвшаяся в Средние века составной частью придворных интриг. Алита Пиксо, живущему вдали от великого столичного двора, вряд ли интересны, если даже вообще известны, астрологические увлечения придворного круга. Ему важно, что женщина и евдойка, вопросы веры и исповедания интересовал многих. Поскольку надвигающаяся война имела, кроме всего прочего, религиозный оттенок, этим вероятно объясняется и выбор имени Иудифь. Это просто Иудейка. Напомним также, что в ветхозаветной истории и пророчица, и воительница Деборы, а также Иаиле являются ещё одной парой дубликатов Иудифи и Есфири, то есть Елены Вылашанки. Перейдём теперь к Жанне Дарк. 10. Сравнение жизни описании Жанны Дарк и библейской Деборы обнаруживает яркие соответствия. Это два рассказа об одном и том же. 10.1. Жанны и Деборы считались пророчицами. История пророчицы и воительницы Деборы изложена в 4-й и 5-й главах ветхозаветной книги Судей. мы не будем повторять анализ, проведенный в книге «Западный миф», а сразу напомним обнаруженные нами параллели. О Жене Дарк сообщается, что она получила славу вдохновенной пророчице. 330, том 2, страница 393. Постоянно подчеркивается, что ее руководят голоса. По ее словам, святая Екатерина и святой Михаил 330 том II, страница 410. Она предвидит события, пророчествует, причём её предсказания сбываются. Положение её среди солдат было основано исключительно на нравственном влиянии, которое ей доставляли её чудесные подвиги и вера в божественность её миссии. 330 том II, страница 399. Практически то же самое сообщает Библия и о Деборе, в то время была судьей Израиля Дебора пророчица, книга судей Израилевых, глава 4, стих 9. Таким образом, и Жанна, и Дебора представлены на страницах старых летописей как божьи посланницы, пророчицы, святые. 10.2 Жанна Д'Арк и библейская Дебора были воительницами, полководцами, выигравшими войну. Жанна Д'Арк лично возглавила войска Карла VII и руководила войной. Она взяла Орлеан и некоторые другие города Франции. Летописец Кристин говорит о ней как об известном начальнике. 330, том 2, страница 399-я. Исключительная благодаря победам Орлеанской девы, Карл VII был коронован в Реймсе. Беспрерывный ряд успехов показал, что она действительно была послана Богом. Она спасла государство. Никто не сомневался, что завоеватель в самом непродолжительном времени будет прогнан из Франции. 330 том 2, страница 400. Примерно теми же словами Библия говорит и пророчица Дебора. Она приказывает полководцу Вораку. Дебора послала и призвала Ворака. Книга Судей Израилевых, глава 4, стих 6. И далее: Я приведу к тебе Сисару, воиноначальнике и авианове. и колесницы его и многолюдное войско его и предам его в руки твои Ворак сказал ей: "А если ты пойдёшь со мною, пойду, а если не пойдёшь, со мною не пойду". Она сказала ему: "Пойти пойду с тобою, только знай, что не тебе уже будет слава на всем пути, в который ты идёшь, а но в руке женщины предаст Господь Сесару". И встала Дебора и пошла с Вораком. Книга судей израилевых, глава 4, стих 7-9. Дебора и Ворак побеждают врага. Господь привёл в замешательство сисару, и пало всё ополчение сисарина от меча, не осталось никого. Книга судей израилевых, глава 4, стих 15-16. Отметим, что Библия не описывает больше ни одной женщины, которая возглавила бы войско и лично участвовала бы в войне как полководец. Дебора единственный в этом смысле библейский персонаж. Библейская Иуддив тоже побеждает врагов, но не на поле боя, а как важный обвисклавив полководца в его шатре. Любопытно, что Жанна д'Арк становится во главе 10.000 нового войска и побеждает его в битве за Орлеан. 204 страница 212. Точно такое же количество войск, 10.000, под начальством Деворы и Варека называет и Библия. И пошли вслед за ним, за Вараком, примечание автора. 10.000 человек, и Девора пошла с ним. Книга судей Израилевых. Глава четвертая, стих десятый. То же самое говорит и Иосиф Флавий. Послав за вораком, Девора приказала ему выбрать десять тысяч отборных молодых воинов. Большего числа ратников не требовалось, потому что Господь Бог заранее предвещал евреям победу. 878, том 1, страница 238. И действительно, вскоре Девора и ворак побеждают Цезаря. Скорее всего, Библия и французские средневековые хроники рассказывают здесь об одном и том же событии. Стоит также отметить, что как Жанна д'Арк, так и ветхозаветная Дебора категорически требовали немедленной атаки. Жанна настаивала на том, чтобы немедленно были предприняты наступательные действия против осаждающих. 330, том 2, страница 395. А по поводу Деборы и Офелеи говорит так: Она из израильтян и на варака напал страх при виде такого множества врагов, и они решили было уже отступить, но их от этого удержала Дебора, которая потребовала, чтобы они в тот же день сразились с ассирийцами. 878, том 1, страница 239. Итак, в обеих версиях подчёркивается категорическая рекомендация Жанны де Боры начать бой как можно скорее.